я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте. Человека же ничего для себя не буду заставлять делать, ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком, а если мне дадут дрожки, то продам их и деньги я отложу тоже на бедных и в точности буду исполнять все,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 Это печально. Я скажу, что я сын священника одного, И что я счастлив только здесь, Когда один, совершенно один одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь И сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, Будем друзьями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 Буду делать нарочно движения как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет 25 лет, я буду сильнее рапо. Первый день буду держать по полпуда, вытянутой рукой, 5 минут. На другой день 21 фунт, на третий день 22 фунта и так далее. Так что, наконец, по 4 пуда в каждой руке и так что буду сильнее всех в дворне.